Похвалить вас, приказано. Ордена вам чеканит. До вечера что будем делать? Погодите, документы для диспетчера привезли. Да, у нас с ним сегодня встреча. Где? Когда? Сегодня же? Бусаев. Настороженно спросил Гуреев. Усаров я сказал, ясно, приедет в Москву вечером. А диспетчер уже через час будет ждать меня на той станции, где мы пересаживались с поезда на поезд. У нас свидание с ним в магазине культоваров. Поедем все вместе. Тоном приказа сказал Гуреев. Он знает только меня. Ничего, мы с Леоновым представляться ему не будем. Постоим в сторонке для порядка. По-видимому, Гуреев потребовал этого. Все с той же целью проверить агентов. Спустя минуту Беспал уж говорил по телефону с находившимся в Кратове Весенном. — К двенадцати все трое будут там, в магазине. Там мы его и берем. Смотрите его бы, он нужен только живой. Этот маленький торговавший культ магазин находился возле рынка. У него было два входа с рынка. Нельзя было сказать, что покупатели ломились в этот магазин. Во-первых, рядом Москва, во-вторых, мало кому приходит в голову во время войны обзаводиться патефонами или полубаянами. Единственными активными покупателями были здесь местные ребятишки, но в последнее время и они не забегали. Уже вторую неделю на дверях магазина висело объявление «Тетради нет». За полчаса до двенадцати продавцами магазина стали весенний и Чувихин. Затем в магазине появились три покупателя. Все они были тоже сотрудниками госбезопасности. Один из них должен был сыграть роль завербованного Зиловым диспетчера. Он был в железнодорожной форме наконец зле естественности в магазин зашли и две девушки которые должны были покупать репродукции картин для украшения в так что когда зилов гуреев и леонов вошли в магазин они увидели весьма достоверную карточки торговой точки гуреев и леонов остановились возле двери и начали разглядывать укрепленные на стене плакаты зилов подошел к прилавку сказал что то покупателю в железнодорожной форме и направился к выходу железнодорожник за ним Как только они прошли мимо Гуреева, тот пошел за железнодорожником. Но в то же мгновение у выхода оказались еще два покупателя. Железнодорожник резко отпрянул от двери и спиной толкнул шедшего за ним Гуреева. Тот рассотнулся и в это время был схвачен за руки, сбит с ног и прижат лицом к полу. Его обезоружили, связали, через черный ход вынесли из магазина и уложили в машину. — В управление, — приказал шофёру Весенин. Все это произошло в течение считанных минут. Зилли Сатурну. До сих пор Леонов выходит на явочный адрес. Гуреева нет. В чем дело? У Зилова дня не после простуды. Прибегнуть к помощи врачей боимся. Вечерами температура у него очень высокая. А главное, нет курьера. Как быть, Зилли? Сатурн Зили. Очень сочувствуем Зилову. Попробуйте прибегнуть к совету продавца, какой-нибудь отдалён от вас аптеки. На встречу с курьером больше не выходите. Последние сведения диспетчер очень ценные. Хорошо заплатите ему. Деньги вышлем скоро. Спросите у него, не готовится ли переброска войск с Центрального фронта на другой. Это очень важно. Не может ли Бусаров провести операцию с ангаром сам? Мы сбросим все, что для этого надо. Привет, доктор. Зилли Сатурну. Диспетчер знает только, что железнодорожный порожняк концентрируется на ближайших к Москве станциях Дальневосточной магистрали, но, по его мнению, к Центральному не может. Обещал уточнить. Бусаров согласен сделать сам, но требует подробный инструктаж и технику.